Донос над Жордана Бруна. Смолкли трубы и барабаны, не поют и не плачут струны. Дворянин мученик от доложил от Жордана Бруна. Что же так мешало Джаванни? Что же так инквизиторов грызло? Полыхал на костре джардана от того, что посмел он мыслить. Нет, он не совершал разбоев, но пылал, отвергнутый светом, потому что споря с толпою, говорил, что земля планета. Мчат столетия, но дух зловещий, продолжает витать над нами. Тех карает, кто смеет вещи звать их подлинными именами. Но не терпит время интригу, по законам ему подвластным. Он во тьме, сеньор моченига, ну Абруна, а с ним все ясно. Пойте! Трубы и барабаны. Исправляет время изъяны. Ты плати под счетам, Джованни. Тьму огнем озари, Джордана.